глава три алхимик топа цанты слышно было за версту, что впрочем совсем не удивительно дверь в их комнату держалась на честном слове шаг два три обшарпанная рухлить распахнулась и анттаверия лоис влетела в комнату с грацией медведя завалилась на кровать и мечтательно вздохнула Он такой красивый началось Сиана болезненно поморщилась и продолжила сверлить глазами потолок такой же убокий и унылый, как и все в этом месте. Боги. Да она и вправду умом тронулась. Добровольно отказаться бежать из форта, на подобное только сумасшедшая способна. Что самое обидное, она ведь грезила о свободе, буквально жила этой мыслью, а тут взяла и отказалась. Когда счастье было так близко, но не дура ли? Дура. Совершенно точно, что дура. Но оставить форт она не могла. Сиана не солгала, когда сказала, что даже те, кого она надух не выносила, заслуживали лучшей участи. В Порте не было преступников, хоть у каждого из узников за спиной был пожизненный переговор, и злодеев здесь тоже не было. Были лишь маги с поломанными судьбами, преданные собственными семьями, искалеченные войнами, брошенные на произвол и всеми отверженные, но при этом сильные. Слишком сильные, чтобы корона отправила их на эшафот. Зачем казнить того, кто однажды может быть полезен? Проще сослать на край света, доследить, чтобы не умер никто ни нароком от голода и холода. Конечно, на континенте все знали другую историю Форта, красивую сказку про заботливых родителей, готовых отдать любые деньги, лишь бы их чада помиловали и про великих монархов, способных на прощение и милосердие. Эй! В голову ей прилетела пушистая кофта Лоис. «Ты меня вообще слышишь? Или как обычно?» «Прости, задумалась». Усилием воли Сиана оторвала голову от подушки и села, прислонившись спиной к стене. «Рассказывай, что там с Шелби?» Лоис нахмурилась и зарычала. «При чем тут Шелби? С ним все, поняла? Все, даже не напоминай о нем. Весь обед эту стерву обхаживал, пока я посуду драила». «Чтоб я еще раз вызвалась дежурить в столовой? Уж нет, спасибо!» Понадобилось немало сил, чтобы сдержать смешок. Ничего нового. Старый добрый любовный треугольник, вернее, квадрат. Санта сгорала от страсти к Хейвену Шелби, молодому и очень привлекательному некроманту. А он, в свою очередь, сходил с ума по Офелии Ридли, внучатой племяннице начальника форта. Ридли же, хоть и строила из себя ледяную стерву, с трудом скрывала интерес к Брэндону Фейри. Милому. Слишком милому для такой девицы-мальчишки, который уже как целый год буквально не давал Санте покоя. Кажется, даже призраки Форти были в курсе этой любовной драмы и с удовольствием следили за ее развитием. Сиана же, как соседка Санты, регулярно получала свежие новости из первых рук, хотя там тоже не было ничего нового. Шелби чуть ли не ежедневно флиртовал с Лойс, чтобы позлить Офелию. И Санта каждый раз велась, как девчонка, подросток. Злилась, ругалась и клялась. Больше никогда не смотреть в его сторону. Хватало ее обычно на день, не больше. «Я про алхимика!» Лой сменила гнев на милость и хитро сверкнула глазами. «Повезло тебе, зараза! Повезло!» «Алхимик? Он?» Сиана замолкла, прикусив губу. Еще секунда, и сболтнула бы лишнего. я тут то, -то при «Так не бывает. Не мог же он остаться, просто взять и остаться форте. Она ведь прямым текстом сказала, что бежать с ним не станет. Неужели такой упертый?» Переубедить ее собрался. «Интересно, чем он так обязан Рейдону, раз жизнью рискует ради какой-то незнакомой девицы?» «Ну как, причем?» Серые глаза Санты прямо-таки искрились. «Кто у нас теперь помощница-алхимика? Ой, видела бы ты лицо Афелии, аж позеленела от злости». Итак, так, и эдак кандидатуру свою предлагала. но ну, а этот уперся. Мол, маг земли ему нужен и точка. А кто у нас маг земли? Зачем ему помощница? Лоис посмотрела на нее, как на умалишенную. Травы, говорит, все в негодность пришли. Боги, Сиана, какая разница, зачем? Хватит уже сидеть в комнате, но ну, честное слово, разве так можно? Все, давай. Отказ не принимается. Руки в ноги и шуруй к нему. Ридли разрешил? Он и прислал меня за тобой. Санта зевнула и взбила подушку. «Иди уже, а я пока вздремнуть часок, мне еще ужин стряпать. Заснула Лоис моментально. Быстрее, чем Сианна успела выйти из комнаты. Сопела она очаровательно, натянув одеяло на уши. Любы дорого смотреть. Кабинет алхимика находился неподалеку, под крышей той самой башни, где жили служащие форта. Кайрон стоял, склонившись над массивным железным столом и презрительно сморщив нос, рассматривал содержимое погнутой жестяной банки. Ее он, кажется, не видел, и Сиано воспользовалась моментом. Очень уж хотелось рассмотреть его повнимательней. Санта восторгалась не зря. Выглядел он потрясающе. Это их-то местных лохмотьях. Серые мешковатые брюки, высокие кожаные сапоги, да рубашка, совершенно обыкновенная, белая, льняная. Всё старенькое, потёртое, застиранное до дыр. Какое-то домашнее, что ли, интимное. Думал, не придёшь. Он всё-таки её заметил. Проходи. Сиана едва успела сделать шаг, как тяжёлая металлическая дверь захлопнулась прямо у неё за спиной, а ключ в замке повернулся сам. Я извиниться хотел. Карен стряхнул содержимое банки в мусор и взялся за следующую. Не стоило на тебя срываться, и за руку хватать тебя тоже не стоило. «Прости. Я виноват. Это не повторится». «Ладно». Лучшего ответа Сианна не придумала. Просто подошла к столу и принялась разглядывать банки. «Почему ты ещё здесь? Если надеешься, что я передумаю...» «Найдём другой выход. Я дал слово, и я его сдержу. Искры больше, чем на двоих, не хватит. Так что нам придётся с тобой попотеть и придумать, как вытащить остальных». Сосредоточенный, серьёзный. Будто не знает, что из форта нет спасения. Вернее, есть. Одно. Лежит у него в кармане. Да и то не факт, что сработает. «Ты бессомец!» Сиана покачала головой и продолжила его рассматривать. Из-под тишка. Красив. Слишком красив. Высокий, с какой-то невероятной осанкой. Ещё более невероятной нечеловеческой грацией. Рыжий, кудрявый, слегка тронутая загаром кожа, усыпанная веснушками. Глаза необычные, с хищным прищуром. Издалека кажутся карими а вблизи, зелеными, на деле же они ореховые, почти как у нее только с примесью лесной зелени и горького шоколада, высокие скулы, острая очерченная челюсть, покрытая двухдневной щетиной, нос почти идеально прямой, слегка курносый, пухлые губы и совершенно неприлично белоснежная улыбка. Мужчины вроде Кайрана никогда не обращали на нее внимания. Даже Шелби, с которым они вместе учились в Килденгарде, пусть и на разных факультетах, до попадения в форт имени-то ее не знал. А ведь они почти каждый день пересекались, в столовой, да и на лекциях, общих для всех факультетов, сидели буквально на расстоянии вытянутой руки. Нет, конечно, когда хейвана привезли в форт, Сиану он узнал, но имени её так и не вспомнил. По-женски обидно. И симпатичная вроде и умная, а толку ноль. С мужчинами общаться она не умела, от слова «совсем». Не умела флиртовать, соблазнять, томно хлопать ресницами и смеяться над плоскими шутками. Учиться не было ни времени, ни желания. Последние годы Сиана была слишком занята тем, что пыталась хоть как-то обуздать собственную силу. Тем более, что отец еще лет в семнадцать нашел ей жениха и просто поставил дочь перед фактом. Но тогда ей казалось, что Ларьян был добр, мил и мог бы стать хорошим мужем. А потому она и не сопротивлялась. Свыклась с мыслью, что по окончанию академии станет женой приятного, душевного парня, пусть и совершенно ей безразличного, и занялась учёбой. Правда, Ларьян оказался предателем. Учёба пошла прахом, а Сиана вместо карьеры в Королевской гвардии получила пожизненный приговор и ссылку на край света. «Говори». Кай возник прямо у неё перед носом. Интересно, как долго она копалась в собственных мыслях? «Что?» «Брось, Сиана. Я стараюсь абстрагироваться, но ты слишком громко думаешь». «Мне и так уже дурно без амулета от обилия эмоций». «Ах, вот оно что! ментализ, значит! Тяжко ему должно быть!» С российским амулетом владыки разума не расставались ни на секунду, иначе рисковали попросту сойти с ума от чужих эмоций. «У меня видение было. Рейден говорил, наверное, что мама моя была зрящей?» Обмолвилась скользь. Краем глаза Сиана заметила, как над ним появился щит тишины, хоть надобности в нем и не было. После убийства Граймса, предшественника Кайрона, кабинет алхимика был чуть ли не самым безопасным местом в форте. Ридли лично оплёл защитной сеткой стены и приказал установить новую дверь. Вернее, как новую. Раньше эта махина сторожила вход в одной из подземелья под замком. «Ты был там». Положа руку на сердце, ей очень хотелось, чтобы Кайрон остался в форте. Хоть ненадолго. «Ты видела меня?» Он, кажется, удивился не на шутку. «Не совсем». «Просто этот твой парфюм, такой сложно с чем-то спутать. Я была в какой-то избе». Сиана прикрыла глаза, стремясь вновь почувствовать это сладкое, дразнящее предвкушение свободы. «С тобой. Ты стоял где-то за спиной, но аромат точно был твой. Я не могла ошибиться». Что именно он делал в её видении, Сиана решила не озвучивать. Сгорела бы от стыда. Кай неопределённо хмыкнул, а в хищных глазах мелькнула озорная искорка. Парфюм не нравится. Кончики ушей предательски вспыхнули. Утреннее видение вновь стало перед глазами. Это точно был он, той деревянной избе. Руки его будто бы до сих пор обнимали ее за талию, а губы, словно фантом, скользили по шее. Сиана сразу поняла, что это он. Как только вышла из теплицы, парфюм у него действительно был диковинный. Особенно для мужчины. Сладкий, сочный, как спелая, обласканная солнцем вишня в деревенском саду с освежающим травянистым послевкусием и пикантными нотками розового перца. Мужчины, что встречались в ей в жизни, подобные ароматы не носили. Желая подчеркнуть собственную мужественность, джентльмены отдавали предпочтение запахам терпким, древесным, пряным. Именно такие Сиана и ненавидела. Ее отец, генерал Балиоре, парфюма не жалел и стоило ему только войти в комнату, неизменно приносил с собой аромат горьковатой полыни, Смолистого кедра и мускуса, сладковато-древесного, вперемешку с дорогим табаком. Они не виделись почти два года с того самого дня, когда отец выступал против нее в суде, но шлейф его парфюма и по сей день преследовал ее повсюду. Каждый мальчик, даже самый милый, так или иначе пах им. Каждый, но не Кайран. Сделать комплимент она, увы, не смогла. Постеснялась. В итоге брякнула сухое. «Нормальный парфюм. Странный просто». «Браво, Сиана, мастер флирта!» Внутренний голос откровенно насмехался над ней. Удивительно, но Кай на ремарку не обиделся. «Верно, странный. Его эфи готовит!» Пухлые губы тронула теплая улыбка. «Один раз нанес, и можно месяц в бане просидеть, а запах останется. Не знаю, как ему это удается. Хотя чему тут удивляться? Бес на все руки, мастер!» «Бес?» И послышалось, или он правда сказал «бес?» «Ты демон, что ли?» Кай хрипло рассмеялся и кивнул. «Не смотри так. Я не кусаюсь». «Надо же!» Сиана даже опешила. «Не думала, что Рейден водит дружбу с демонами. Не пойми меня неправильно, но репутация у вас так себе». «Не без этого. Так что там с твоим видением? В форсе я вроде юсп не видел». «Видение. Точно. О нем она уже и позабыла». «Там дождливо было. Ветрено. Здесь так не бывает». «А говоришь, я безумец. Не зря, выходит, я сюда приехал. Если здесь так не бывает, то это значит, что мы найдем выход, и место это останется позади». В этом-то и загвоздка. От дара матери Сиане достались сущие крохи. Она видела только отрывки. Сумбурные, хаотичные. Связать их воедино порой было и просто невозможно, как и предсказать, что именно произойдет, где и когда. Оставалось только играть в угадайку. «Найдем. Может, завтра...» «А может, лет через двести? Да и что дальше будет, неизвестно. За побег из форта по голове нас никто не погладит. Поймают, кончим на эшафоте. Понимаешь, чем рискуешь?» Вместо ответа Кай вернулся к своим банкам с клянком и продолжил изучать содержимое. Хотя, возможно, это и был ответ. Очередная банка улетела в мусор. «Ты тут все выкинуть решил?» «Именно!» Он бодро усмехнулся и продолжил уничтожать запасы. Ридли пребывает в полной уверенности, что травки эти свое отслужили. С тебя, кстати, новые. Иначе встречаться нам придется не в кабинете, а в каком-нибудь подвале. Удивительная, однако, находчивость. Помощница. Как-никак идеальное прикрытие. Может шастать к нему в кабинет хоть по сто раз в день. Никто и брови не поведет. Влипла она, конечно, по самые уши. Кайрон ей понравился. Очень. Так как не нравился ей в жизни ни один мужчина. По полной программе с бабочками в животе и кровью, что, казалось, закипало, стоило ему подойти поближе. Все это было в новинку, и Сиана даже растерялась поначалу. Она ведь была отнюдь не невинна. Делила постель с Ларьяном еще со второго курса. Но все было как-то пресно, без души. Ларьян старался как мог, а ей было настолько все равно, что она просто лежала и, размышляя о своем, рассматривала лепнину на стене в его спальне. Не сказать, что процесс ей решительно не нравился. Даже наоборот, было приятно. Но не более. Желание прикоснуться, поцеловать лишний раз как-то не возникало. А тут такое. Все это проклятое видение, что так ее раззадорило. Только вот шансы у нее были весьма призрачные. Будь на ее месте Афелия или та же Санта, шло бы все как по маслу. Они бы хохотали, соблазнительно улыбались, касались его незначай. Они стояли, как истукан, не в силах вымолвить и слова. «Расскажи об узниках». Кай заговорил сам. «Знаешь, кто в башне сидит?» «Знаю. Пятеро штормовых, трое огненных, некромант и девушка, менталист. Из наездников на грифонах. Только вряд ли они нам помогут. Большинство там и вправду не в себе». Карен закончил с травами и устало плюхнулся на стул. Взглядом приглашаю присесть напротив, на маленькую обшарпанную кушетку окна. «Сильная?» «Сложно сказать». Сиана села и укуталась в кофту. «Им каждый день дают зелье для опустошения резерва. У Ридли запасов на полгода вперед хватит. В кабинете у него три бочки стоит. «Всем дают или только тем, кто в башне?» «Всем. Только им тройную дозу». Вкус этой гадости, кажется, навсегда останется у нее во рту. «У меня резерв хороший, куда больше среднего. Но с одной дозы я почти пустая. Представь, что будет после трех». Кай сосредоточенно нахмурился. «Ладно, забудем пока о тех, кто в башне. Кто из магов форте самый сильный?» «Санта очень хороша. Моя соседка». Она некромантка, как и Шелби. Он тоже сильный. Есть еще Офелия, внучатая племянница Ридли, маг воды. У нее резерв почти бездонный. Все трое неплохо себя контролируют, если их не провоцировать. А ты? Рейден говорил, ты в разы сильнее отца. А его? Если память мне не изменяет, считают самым могущественным магом Земли на континенте. Теперь уже Сиана оставила вопрос без ответа и отвернулась к окну. Кай притих, но пару секунд спустя оказался рядом с ней на кушетке. «Что, если мы попробуем вернуть тебе контроль?» «Это невозможно!» Сианна горько усмехнулась. «Думаешь, я не пыталась? Рейден не пытался?» Кай склонил голову на бок и скользнул по ней взглядом. «Пытались. Традиционными методами. А мы попробуем иной подход. Причувствие подсказывало, добром все это не кончится. Но сердцу не прикажешь. Как ни крути!»